Когда внезапно возникает Еще неясный голос труп Слова, как ястребы ночные Срываются с горячих губ Мелодия, как дождь случайный Гремит и бродит меж людьми Надежды маленький оркестрик Под управлением любви Надежды маленький оркестрик Под управлением любви В года разлук, в года смятень и Когда свинцовые дожди Лупили так по нашим спинам что снисхождение не жди. И командиры все охрипли. Тогда командовал людьми надежды м а л е н ь к и оркестрик. Под управлением любви надежды м а л е н ь к и оркестрик. Второе дыхание. «И всю ночь будем работать?» – спрашиваю я. «Всю ночь и будем», – говорит Виташа. «Это вам не в городе в постельке спать!» Он смеется. Он смотрит на меня. «Ничего, мускулы развивать надо. п о к у т и т е машинку». Потом он успокаивается, говорит серьезно. «Надо ведь колхозу помочь. Как ему приятно сообщить мне это». «А ты что, против постельки?» спрашиваю я. «Ты считаешь, что это только для городских с и б а р и т о в «Да, Виктор Павлович?» «Я пошутил», говорит он. И сплевывает на пол, и наступает валенком на плевок. «Нет-нет, никаких вопросов. Разве я возражаю? Хоть и есть во всем этом какая-то несуразица. Ладно, учись, дурак. Учись высокому искусству веянья овса. Ладно, не спрашивай. Жизнь так коротка. А что, если тот мешок овса, что тебе суждено провеять, и есть главное, во имя которого все?» «Учись, дурак, и торопись!» Виташа посмеивается, но у него узловатые сильные руки. «Черт, неужели до сих пор сильные руки – самое прекрасное, что создал человек?» «Ладно, не спрашивай». «Ладно, молчу». «Мы будем веять ночью». «Ладно, днем мы будем учить крестьянских детей быть прекрасными». «Ладно, мы пренебрежем постельками». Лейся, золотой овёс, трещите за крома. Что делают из овса? Крупу, геркулес, печенье. Овсом кормят лошадей. Машинам нужен бензин. А вы тоже идёте в ночной поход, спрашиваю у Шулейкина. А как же, говорит он, и пытается обнять сам себя правой рукой? Странная манера. Почему это он так делает, тихонько спрашиваю у Виташи. А чёрт его знает. Виташа сплёвывает и растирает плевок валенком. «Ну, теперь началось», — говорит Маракушев. «Теперь на месяц». Понеслась. «Вам-то уж не впервые кажется, Николай Терентьич», — говорит Шулейкин обиженно. «Вы-то чего возмущаетесь?» ь г ы ы растерянно смеётся Маракушев. «Я не возмущаюсь, я так». Мы шагаем по грязной дороге. Впереди овраг, за оврагом Васильевка. Там редкие огоньки, там Вера Багреева. Она воду несет на длинном изогнутом коромысле. Все растянулись цепочкой, по одному. Только Виташа идет со мною рядом. Надо бы попроще одеться, говорит он. А проститься смеюсь я, пылью все забьет, грязь. Воздух ночной свеж и чист, и холодок бодрящий, и что-то есть прекрасное в том, как мы движемся по этой дороге. И я иду. Где-то, куда-то, в какую-то Васильевку. «Ладно, Виташа, твоя снисходительность великолепна, но я вдоволь порылся во фронтовой земле, если ты не знаешь, что это такое...» «Ты знаешь, почему у Шулейкина шрам через весь нос?» — спрашивает Виташа шепотом. Откуда же мне знать? Он приударял за одной вдовой тут, а она не хотела. А он в окно к ней полез. Она взяла серп, Виташа смеется мне прямо в ухо, и тем серпом его по носу. А может, он любил ее? Любил, шепотом смеется Виташа. Любил, смеется он, когда Васильевка почти вся остается сзади. Любил. Смеется он мне в ухо и кивает на крайнюю избу. Вот здесь она живет. Дочка ее, Вера Багреева, у тебя учится. Как утка ходит. Это мать ее. Вдова это. Он вертит головой и сплевывает на дорогу. Любил, смеется он украдкой. Я стою у в е я к и Я верчу ручку барабана. Вертится л е г к о Хоть до утра верти.